«Это я, моя родная дочь, это я, мое сэрденька!» — услышала екатерина очнувшись, и увидела перед собой старую прислужницу. Баба, наклонившись, сказала, что-то шептала и, протянув над ней иссохшую руку свою, опрыскивала ее холодной водою. «Где я?» — говорила Катерина, подымаясь оглядываясь. «Передо мной шумит Днепр, за мной горы. Куда завела меня ты, баба?»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 «Баба, я пропал вскрикнула Катерина. «Пусть Бог милует нас от этого дитя мое!» «Молчи только, поняночка! Никто ничего не узнает!» «Он убежал, проклятый антихрист! Ты слышала, Катерина? Он убежал!» Сказал пан Данила, приступая к жене своей. Отчими дали огонь! Сабля звеня тряслась при боку его. Помертвела жена.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 И чудилось, что волоса стали отделяться на голове ее.